Глава 9. Степан в плену. Катерина не могла закрыть глаза. Как только закрывала, ей казалось, что она видит талый свет и осыпающуюся пыль в этом свете. Жарося поменяла её одежду, пригладила волосы, заставила умыться и убрала с лица все следы слёз. Но девочка наотрез отказалась выходить в горницу. Никого не могла видеть и умоляла к ней не заходить. Даже волку не разрешила, и теперь сидела, забившись в угол кровати и лихорадочно глядя в окно. Рассвет начался, и солнце осветило широко открытые глаза и стиснутые руки. «Кать! Катя! Да Катерина же!» Степан и спрашивать не стал, можно ли, а просто зашёл и Кира запустил. «Уходи, пожалуйста!» Голос у Катьки был измученный. «Сейчас!» Прямо бегу и паду, и так тороплюсь. Кать, да нечего в окно смотреть, там ветки и листья, и ничего больше. На меня посмотри. На собеседника надо смотреть вообще-то, а то невежливо. Кир, возьми и вылей на неё воды. Может, полегчает?» Кир с сомнением присмотрелся. «Не, это вряд ли. Вот закос удёрнуть, подножку подставить, это её гарантированно достанет, по опыту знаю». У меня, знаешь, какой опыт по доведению Катьки, богатейший. Как ты думаешь, можем мы её за косу дёрнуть? Надо попробовать, коллега. Степан широко ухмыльнулся. Хотя, воду вылить тоже можно. Будем использовать все доступные методы. Чего вы здесь оба забыли? Аболтус и закрыли собой окно, а на них с самих смотреть не хотелось. Катерина закрыла глаза и понадеялась, что они свалят. Но эти двое убраться даже и не подумали. Тебя? Тебя мы здесь забыли? Вставай, давай, иначе силой подниму. Давай, говорю. Ты же знаешь, я и один справлюсь тебя поднимать. Но ну, поднимался, пока ты кататься на коньках училась. А с Киром-то и того проще. Вдвоём мы тебя вообще легко-лёгко отсюда достанем. Оставь ты меня в покое. Ничего вы не понимаете. Екатерина упрямо замотала головой. Так объясни нам. Кир присел на край кровати. Словами, если можно, и попонятнее для двух простых людей, не сказочников и не сказочных героев. Ты ошиблась. Облажалась. Бывает. У всех, кстати, не только у тебя. Именно, если тебе интересно, там в горнице сидит баюн, который выщипывает у себя на макушке шерсть. Из-за того, что он не понял, что это именно то самое кольцо, которое валом цвете, чего-то там может делать. Оно одно такое делает, кстати. А сколько этих колец на свете, понятия не имею. Можешь пойти и сама у него спросить. Это я просто к тому, чтобы ты не удивлялась лысине у него между ушей. Он на себе волосы рвет, — поддержал друга Степан. — Ага, а за неимением волос занялся шерстью, — ухмыльнулся Кир. — Ему конёк предложил помочь? — и подружески повыщипывать, и был послан. «Ой, и так далеко, а вдогонку ещё и книга полетела!» — продолжил Степан. От волнения мальчишки перебрасывали фразы, как мячик друг к другу. «Итого, Кир прав. Ты облажалась и решила их тут всех бросить, а то вдруг опять ошибёшься. Так? Так?» Катерина боялась контрольных, свою первую учительницу, ссор. «И когда-то Кира». Но признаться сейчас, что да, облажалась. Правильное слово Кир подобрал, не испугалась. Ну, и что дальше? Мы сваливаем. Туман опять захватывает сказки, герои засыпают, возвращаются твари. В последнем умирает дуб, устало лежит кот, что-то дожиговая наполедок. А на породи волк, погибая, горюет о своей сестре, его покинувшей. Так. Кир внимательно смотрел на Катерину. И я должен буду своим детям про Халка сказки рассказывать. Степан удивился так, что широко открыл глаза, уставившись на друга, даже открыл рот что-то спросить про детей Кира. Но получил от того меткий пинок в голень, зашипел и заткнулся. Катерину передёрнуло от описанной Киром картины, и она всхлипнула. Но вспомнила разговор с Киром, когда он решал уйти ему из лукоморья или нет. я опустила голову. Я боюсь очень. Я навредить им боюсь. Кать, ты ведь в туман не просто так ходишь. Ты одна можешь больше-то никому. Вот уйдёшь ты, чтобы им не навредить, и надо думать им от этого сразу сильно хорошо будет? Всё сразу наладится? Степан тронул её руку. Давай, вставай, правда, и пошли к ним. А то там такое творится. Кстати, мой отец говорит, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ты делаешь. Ну, ошиблась. Бывает. Всё, проехали и пошли дальше. Или Киру нести в воду и дёргать за косу? Нет, а чё сразу я? И главное, всё я. Воду ты предложил, сам и неси. А я за косу буду дёргать, мне привычнее, — заявил Кир. Катерина не выдержала и рассмеялась. Как же я рада, что вы оба тут. Она начала выпутываться из одеяла, вздохнула, осмотрев сильно измятый сарафан, мгновенно его сменила пёрышком и повернулась к зеркалу. Фу, какая гнусная рожа! Она пожала плечами и решив, что хуже уже всё равно не будет, начала умываться ледяной водой. За её спиной радостно переглянулись мальчишки. В горницу она и заходить боялась. Но как оказалось, напрасно. Её тут же подхватил горбунок, провёз вокруг горницы, весело рацыпая копытцами дробь, и сгрузил на спину волка. Волк выглядел примерно именно так, как его Кир описал: горюющим о сестре, глаза скорбные, вид чрезвычайно тоскливый. А получив на спину эту самую сестру, волк заметно воспрял духом, но на всякий случай осторожно уточнил: "Ты как? «Ты домой собираешься?» «Насовсем?» И вроде даже зажмурился, ожидая ответа. «Прости меня, пожалуйста!» «Простите вы все!» «И подвела, и напугала я вас!» Катерина обняла волка за шею. «Не собираюсь я пока домой. А когда пойду, то надеюсь, что с тобой и Баюном, и с Жарусей, и с Ивкой и вернусь обратно, как только буду тут нужна». «Да!» «Даже я струхнул!» — вздохнул молчаливый Сивка, и к его облегчённому вздоху присоединились все, кто был в горнице. Баюн, без лысины и даже без проплешинки на макушке, кинулся расстилать скатерть, беспечно сметя обломки шкатулки на пол, белое кольцо упало за ними, и из угла прилетел веник, шустро убирая законную добычу. «Кот, а...» — Катя проследила взглядом за кольцом. Ну я-то теперь безвредный мусор. Не волнуйся, радость моя. Это кольцо уже утратило силу навсегда. Я вот только хотел бы услышать подробности, если ты в состоянии. Да, конечно. Екатерина Зябко повела плечами и начала рассказывать. На столе оставался завтрак, потому что пока Катя не закончила свой рассказ, к еде никто и не притронулся. Наконец-то надошла до того, что кольцо стало белым, а они очнулись и замолчало. Я не устаю тебе удивляться, покачал головой Боюн, подтягивая к себе чашу со сливками и щедро плеснув туда валерьянки. Антоже надо сообразить про живую воду. Я мог бы надеяться, что ты додумаешься подслушать речи лебедя и услышишь от него секрет. Ну сообразить самой. А что? Мы теперь это ему спустим? Нахмурил брови Радка. Ему страшно хотелось поговорить с Катериной, и он отчаянно позавидовал мальчишкам, которые на правах друзей пошли в её комнату и даже сумели её оттуда вытащить. И он так и будет в озере бултыхаться, а мы его даже не ловим. Нет, конечно, как такое спустить? Поэтому мы сидим в дубе и никуда не выходим, ухмыльнулся кот. Ждём. Зачем ловить гадость, если эта гадость сама явится? Сюда? Катерина испугалась. Сюда, разумеется. Ему же надо узнать, получилось у него или нет. Никого из нас не видно. Никто не вышел. В окна снаружи не увидать. Сейчас вот он, Гуслик-о послал посмотреть, нет ли Катюши. Гуслик ему помогает? Растерялась девочка. Гуслик просто лебедь, не очень умный. но добрый, которому нравится чувствовать себя лебедем сильным. Хоть перед кем-то, Задохлик его просто обманул. Мы с Гусликом очень похожи, оказывается. Катерина вытерла глаза. — Всё, не начинай опять! — велел волк, утешая, тронул носом её руку и хмуро глянул на Баюна. — Ну и явится он сюда! И что, я могу тогда выйти? хоть на минуту. Нет, ни в коем случае, весело затряс головой кот. Как же ты выйдешь, если ты пыль? Кот, дай мне его убить. Бурый навис над столом. Никакого в тебе понимания ощущения игры, посетовал Баюн. Никакого терпения, наконец. Нет, не дам и не проси. Он мне пока нужен живым, и тебе тоже, так что терпи. Я же терпел, когда ты обозвал мой соус. Даже не буду повторять, как. За столом рассмеялись все. К счастью, дуб не пропускал звуки, поэтому прилетевший к нему мелкий и облезлый лебедь обошёл вокруг огромного дерева, не уловив никаких признаков жизни. Лебедь переваливался с ноги на ногу, обходя дуб, с трудом перебираясь через толстенные дубовые корни, вслушивался и вглядывался. но не мог уловить ничего. Ни поганый кот баюн, ни шелудивый волк, ни травяной мешок сивка не показывались. Не было и этой курицы драной, жар птицы. Ему уж, конечно, не было мерзких мальчишек, каждый из которых был выше его даже в его прошлом, нормальном виде. Жалел лебедь только о Катерине. С каким бы наслаждением он бы заполучил эту девчонку, какие бы казни ей придумал. А она так легко умерла. Успела увидеть только алую вспышку и всё. Это было несправедливо. Но нельзя же получить всё, утешил сам себя облезлой лебедь, а вернувшись на озеро, достал из тайного местечка наполненную кружку с крышкой. С трудом прихватил её за ручку клювом и взмахнув крыльями, полетел мастити братцу. что и требовалось доказать. Полетел братик лебедем делать. А не проверила, как вода из кружки выливается или не выливается. А она без слов нужных в кружке и будет. Ты ему Катюша про слова не говорила? Кружка, дай скорее напиться тем, что в тебе хранится. Боюн с любопытством рассматривал врага в зеркальце. "Не, от не говорила". Предполагалось, что кружку он мне отдаст. он же якобы боится, что братец узнает, кто он сейчас. Катерина даже не предполагала, что даже просто смотреть на лебедя ей будет так страшно. Пробирала дрожь даже при взгляде на него. Столько злобы, с такой концентрацией жестокости, коварства и лжи Кате сталкиваться ещё не приходилось. А она-то Беспечно с ним болтала, даже посмеивалась про себя о бедняге-задохлике. Ну, это-то как раз чистая правда. Он действительно смертельно боится, что Чёрномор поймёт, куда он делся. Чёрномор по характеру точно такой же, просто более изыскан в своих интересах, задумчиво проговорил Баюн. И что же будет, когда вода из кружки не выльется? Бурый сне новостью покосился на лебедя, отражённого в зеркальце. А вот мы и полюбуемся. Баюн аккуратнейшим образом сложил передние лапки перед зеркальцем, а потом придвинул поближе блюдо жареной печёнки и приготовился ждать. Это ты на мерзость любуешься, а я хочу уточнить, можем ли мы наконец из дуба выходить? Раз лебедь-убийца полетел с визитом к брату. Волк покосился на дверь дуба. А почему нет? Можем, но не далеко. Волк-а-волк. Ты меня слышишь? Недалеко это не за лебеди машею ему свернуть. А кто мне помешает, если я так хочу? Бурый даже оборачиваться не стал, стремясь скорее уйти из дуба. Он был уже за порогом. Но баюн быстро перескочил на окно и распахнув его замурлыкал, насмешливо тряся усами. Волк грянулся на землю в прыжке и почему-то не поднялся. Екатерина кинулась к названному брату, но тот безмятежно спал. Девочка глянула на Боюна, ухмыляющегося в окне. Он тебя сожрёт, убеждённо сказала она коту. Нет, если когда проснётся, увидит, что мой метод лучше. Боюн осмотрел подушечку на правой лапе, вздохнул и немного её полизал. Не переживай. Я опасался, что он всё равно меня не послушает, и собирался его придержать. Жаруся. Забери, пожалуйста, нашего нетерпеливого Друка в дуб. Мне тоже кажется, что волк будет так злиться. Степан Баюну такое высказывать не посмел, а вот Катерине запросто. Она сидела около Бурова на полу в его комнате, вычёсывала густую волчью шерсть. Как бы и правда не понаткусывал котика, согласился Кир. Он от нечего делать взял на себя роль добровольного помощника. Я собирал вычесанную шерсть в полотняный мешочек. Как странно, когда он вот так спит и не орёт, не гоняет нас, не рычит и не валяет по полу, словно мы из соломы. Кать, ты не знаешь, а как он всему этому научился? И где? Спроси у него, может, и ответит. Катерина как раз знала. Ей под большим секретом рассказала Жаруся о том, как бурый волк после гибели в Юге понял, что жить в стае не может, и ушёл к людям. Но люди вовсе не жаждали видеть рядом огромного страшного хищника, поэтому он начал оборачиваться человеком. В их роду такой талант передаётся. А как человеку жить? У волков нет денег, они им не нужны, а вот бурому пришлось учиться их зарабатывать. Сила у него была огромная, ловкость и скорость реакции тоже огромны. А всевозможным приёмам боя он учился удивительно быстро, скоро превосходя любого своего учителя. То есть ты не знаешь? уточнил Степан хитро поглядывая на Катерину. Мы с ним об этом не говорили. Она ответила истинную правду. Волка себе говорил крайне редко и неохотно, искренне полагая, что это совсем не интересно. Ладно, подожду, когда он проснётся, пожуёт баюна. а потом спрошу, решил Степан, поднялся на ноги, отряхнулся от шерстинок. Пойду погуляю, что ли? Кир, пошли. Сейчас ты же всю шерсть растряс, соберу и догоню. Кир беспорядка не любил и старался, если уж что-то делал, делать хорошо. Даже раньше, когда он делал не очень-то хорошие вещи, он их делал качественно. Если уж хулиганство то вся школа дрожит вроде всё не расстраивайся если бы он полетел и перекусил шею мелкому гаду было бы спокойнее конечно но наверное кот знает что делает надо надеяться по крайней мере с этим жизнеутверждающим замечанием кира махнул ктерине рукой и отправился искать степана да куда его понесло-то кир шёл по тропинке недумно оглядываясь Вроде совсем недавно вышел, а как корова языком слезала. Вдруг раздался громкий треск, и с зарослей слева вверх рвануло что-то большое и прямоугольное. И Кир, машинально кинувшийся за ближайшее дерево, увидел, что это ковёр-самолёт, а на нём стоят четверо крепких, странно одетых мужчин и связанные по ногам и рукам Степан, лежащие у них под ногами, явно без сознания. Ковёр резко набрал высоту и полетел на юг. Кир, закрывший руками рот, чтобы не заорать, Стремглав бросился к дубу. Степана схватили, их четверо на ковре самолёте. Кир ворвался в дуб, краем глазу, увидев, как из завился с лежанки Боюн, полыхнули крылья Жарусик Катерина, бледная и перепуганная, стоит, устало схватившейся за его край. Но волк так и не проснулся. Боюн схватил зеркальце и потребовал показать Степана. «Ой, я беспечный сказочный кот!» — вызывал Баюн. «Один братец улетел мочить другого, но у самого-то Черномора множество слуг. Как же я не предусмотрел, что теперь, раз нет Наины, он пошлёт за добычей стражу, и волк спит!» «Насколько ты ему напел?» — прервала стоны кота Жаруся. «На день минимум!» — покаянно прижал уши к голове Баюн. И так напел. Его пока сам не проснётся, не разбудить даже мне. «Он тебя точно прикончит», — констатировала Жар-птица, тяжело вздохнув. «Ладно, я полечу, посмотрю. Шапочку возьми», — Баюн вился вокруг Жаруси. «Не надо, я сама справлюсь. В небе им меня не различить, а там посмотрим». Она вылетела в окно и моментально скрылась из глаз. Катерина не знала, куда себя деть. Она была в горнице, но там стенал Баюн, причём насмешник Конёк вместо того, чтобы добить кота едким замечанием, выслушивал его и утешал. Сивка молча что-то обдумывал, волк совершенно безмятежно спал у себя. Кир сидел тут же в горнице за столом, обхватив руками голову. Грядка стоял, прислонившись к стене, развернув плечи и тревожно наблюдал за Катериной. Катя начала ощущать, что если ещё немного побудет со всеми, то начнёт или плакать, или кричать. Она потихоньку выскользнула к себе и прикрыла дверь, но не плотно. И отлично услышала, как вернулась и жаруся. Катя уже кинулась было бежать в горницу, но её остановила первая же фраза жарптицы. Кати тут нет? Нет. Не зови её, Радка, не надо ей слышать. Жаруся обычно беспечная и радостная, сейчас говорила тревожно. Катерине стало страшно. Она съёжилась у двери. Степана действительно украли по приказу Черномора. Она уже во дворце мерзкой мелкой твари. Ижбит спросил Боюн. Да, и сильно. Но не это страшно. Черномор решил сначала заполучить с помощью Степана Катерину, а потом применить к ним горный дурман. Зелье «Уже начали готовить!» Катерина, услыхав про дурман, тут же вспомнила и дымок, и с жаровней, и путанные дикие мысли, которые крутились в её голове. Машинально потёрла ладонь, ожог на которой её когда-то спас, и, решительно открыв дверь, шагнула в горницу. «Катенька, а тут вот жаруся вернулась!» Засуетился Белобаюн, но, увидев Кати на лицо, спросил только. «Ты уже всё слышала?» Да, прости. Как он собирается мне известить, что Степан у него? Повернулась Катерина к Жарусе. Пришлют гонца. Он уже летит. Они срезали прядь волос мальчика. Гонцу велено показать её тебе и сказать, что если ты с ним не полетишь, то завтра получишь получишь его голову, с трудом выговорила Жаруся. Сволочь! Крик Киры заставил всех оглянуться. Сам Кир вспоминал летящие в воздухе волчьи шерстинки. Если бы я вышел с ним, а я шерсть собирал. Кир! Голос Катерины макрезет металл. Какое счастье, что ты собирал шерсть. Ты увидел, что случилось, смог нам вовремя сообщить. А против четверых взрослых воинов вам бы всё равно не выстоять. И у Чёрного моря было бы два живца. Что? Ну я волку рассказывала, когда Чёрномор сюда прилетал с наиной. Он хотел меня ловить на живца, то есть на тебя, Степана, или Радка. Поймать кого-то из вас и меня заставить к нему идти. Не позволю, жаруся ахнула. Ты хоть знаешь, что такое этот дурман, глупышка, что он делает? Вот что такое горный дурман, Катюша отлично знает. Первый раз за последние несколько часов в голосе Боюна проскользнули его обычные уверенные кошачьи нотки. и что такой горный дурман и пар от отвара обморочной травы вместе, тоже знает. «Что?» — вскрикнула Жаруся. Неподходящий был момент, но Катя невольно рассмеялась, увидев, какими глазами смотрят на неё все сказочные обитатели, кроме Баюна. Смесь ужаса, удивления и крайнего уважения. Кир ничего не понял. «А что это всё?» Все эти дурманы, травы, дымы, и как это поможет нам со Степаном? Горный дурман, ядовитая пакость, дым от которой полностью уничтожает личность человека, зверя, птицы, неважно, любого живого. Тот, кто надышался этим дымом, становится послушным орудием, куклой, выполняющей любой приказ господина. Если к этому прибавить воду с экстрактом обморочной травы, Изменения становятся стремительными и необратимыми. Но если эту же воду превратить в пар, как это случайно сделала Катерина, и пар смешается с дымом горного дурмана, то яды нейтрализуют друг друга, а человек этим дышащий никогда больше не будет поражён ни дурманом, ни обморочной травой, более того, Отравить его чем-либо в принципе становится очень трудно, тоном школьного учителя химии разъяснил Баюн. Раньше самые отважные воины специально делали это, чтобы не стать чьей-то игрушкой, вдруг сказал Радка. Мои предки это делали, ещё дед делал, отец уже не стал. Горный дурман сейчас очень редок, а сам обряд очень опасен. Поверить не могу, что ты Он смотрел на Катерину так, будто она на его глазах только что в одиночку разгромила войско захватчиков. Как же ты справилась? Случайно, совершенно случайно. Кате не хотелось об этом говорить сейчас. Кот со мной у Чёрного моря фокус не пройдёт. А вот как бы Степана обезопасить? Кот подумал, а потом вдруг оглянулся на комнату, где безмятежно спал волк, и рассмеялся. Есть один способ. Наш спящий красавец невольно надоумил. Помнишь, как шло отравление? Он пристально посмотрел на Катерину и кивнул. Вижу, что помнишь. В этом очень важную роль играет сознание человека. Если человек не бодрствует, а уже спит, то дурман у него вызовет сильнейшую головную боль, голова кружиться будет, но сознание не разрушится. Теперь весь вопрос в том, чтобы ты смогла добраться до Степана и усыпить его. Сон трава тут не поможет. Баюн внимательно осмотрел Катерину и кивнул ей. Ты же помнишь колыбельные песни, ну, деревня Зыпь, помнишь? Надо попробовать кир. Иди сюда поближе. Кир вздрогнул, неохотно подошёл. И чего? Не собираюсь я спать. Код на слова мальчишки и внимания не обратил. Катюша, давай. Не громко и начни как бы про себя. И ещё, чтобы получилось, ты должна мелодию ощутить сама. Словно она не голосом поётся, а идёт от сердца изнутри. Касается рёбер, отзывается эхом. Я сам усну с носом, самостоятельно, пока Катерина будет соображать, как такое спеть. Фыркнул Кир. И тут он сообразил, что Катя как раз и напевает что-то очень тихонько, а ему так хочется спать, что просто с ног валит. Кира поймал ратко. Иначе мальчишка здорово приложился бы обпл. Его положили на лавку, и он безмятежно спал и даже улыбался во сне. Так, вот отлично. Боюн благожелательно осмотрел Кира. Очень хорошо. Катенька, тебе теперь сонтраванью очень нужна. Сама можешь сон мы слать. Если ты так споёшь Степану, он будет без вреда спать в дыму горного дурмана. Кот, я поверить не могу. Ты что, собираешься Катю отпускать к Чёрному морю? Одна временно загоманила Жаруся и закричала радко. Жаруся, а ты попробуй её остановить. Хмыкнула вдруг Сивка. Баюн правильно делает. Он её вооружает. Да сама вернись, девочка, или иди, ты же можешь уснуть сково угодно. Жарусин отчаянный крик перекрыл все споры в дубе. Нельзя, Катерина грустно покачала головой. Я же там была. Если Черномор задаст какой-то вопрос коту о моём прошлом пребывании там, он всё поймёт сразу. А он может? Тогда и кот окажется в беде, и Степан погибнет. Катя, но ты Радко прекрасно знал кто такой Черномор. Он же злодей не хуже мужичка с ноготок брат со своего. А туда и братец, кстати, прилетит. Уверенный, что ты в пыль рассыпалась. Степану он всё равно увидит, резонно заметила Катерина. Так что, в чём он там будет или не будет, уверен, уже разницы никакой нет. Бабуля моя говорит, что когда вопросов много, их надо решать по мере необходимости. долетица дохлик до черноморя тогда и посмотрим что будет я не могу тебя туда отпустить радко шагнул к катерине не позволю мы придумаем что-нибудь радко пожалуйста катерина стояла бессильно опустив плечи что тут придумать я должна лететь за степаном я просто не пощу Городка вдруг замер, недоверчиво прислушиваясь к чему-то, и рухнул на пол, погружённый в глубокий сон. "Прости меня", Катерина присела около, виновато глядя на него, а потом перевела взгляд на довольного баюна. Кот кивнул головой, мол, всё верно, хорошо сработано. "Спит как сурок", сообщил ему конёк Горбунок, свесившейся с печи. "Чего ты туда залез?" Строго спросил Баюну конька: "За топчешь мне перины? Смотрю, сможешь ли ты тут укрыться от волка, когда он проснётся и обнаружит, что проспал". Похищение Степана и визит Катерины к Черноморру, сообщил Баюну Горбунок. "По-моему, не сможешь", кивнул он сам себе головой. "Ладно, потом разберёмся. Ты, Катюша, имей в виду ещё одну вещь. Этот самый Черномор страсть, как любит, когда его хвалят. Просто мёдом не корми". Я тем пользуется все его подданные. Собственно, они только этим и спасаются. И Ну что ещё хотел сказать конёк? Катя так и не узнала, потому что около дуба громко и хрипло затрубили в рог. И чей-то голос выкрикнул Катино имя. Вот и гонец прилетел. Слабо шевельнуло крыльями жаруся. Катя вздохнула, перекрестилась и шагнула из дуба. За ней юркнул конёк. Просто проследить за посланцем. Поверить не могу, что ты её отпустил, ошеломлённо сказала Жаруся, просто отказываясь верить глазам. Дорогая моя, ты же знаешь закон. Баюн устало приплёлся к столу и тяжело взобрался на лавку. Закон? Намекаю. Её очень ждут дома. Кот внимательно оглядел жарусю и сивку. А она сама-то знает? спросил Сивка. Нет, я только Алёне её маме сказал, и мы с ней решили, что лучше Катерине не знать, что пока её дома любят и ждут, здесь с ней ничего не случится. Если уж её мама со мной согласилась, что Катя должна не ожидать хорошего окончания сказки или бросаться в любые безумства очертя голову, а сама действовать с оглядкой, с осторожностью, то полагаю, что это абсолютно правильно. Жаруся склонила голову на бок, задумалась. «Кот, а Черномор знает этот закон?» «Вряд ли. Я же говорил только тем, кто шёл со мной в мир людей, искать сказочника человека. А это ты, Сивка, Волк, Конё-Горбунок». Так, что кроме нас его не знают, да и вы позабыли, как я смотрю. Ты сам его периодически забываешь, усмехнулся Сивка. Сам так за неё переживаешь? Просто люблю её. Вот и переживаю. И сейчас очень волнуюсь. А поэтому мне срочно надо покушать.